Когда кости, двуногие и четвероногие, удалились, Патер т Браун взялся за перо и уселся за прерванный труд. Он писал конспект лекций об э н ц и к л и к е Тема эта была чрезвычайно серьезная и обширная, так что через два дня, когда в комнату вновь вбежал большой черный сеттер, Патер т Браун все еще был занят своим трудом. Собака бросилась к нему, охваченная возбуждением и восторгом. Хозяин ее, следовавший за ней, разделял ее возбуждение, но отнюдь не восторг. Его голубые глаза положительно вылезали из орбит, а узкое лицо было бледным. Вы посоветовали мне следить за тем, что делает Гарри Дрюс, сказал он отрывисто и без всякого вступления. Знаете, что он сделал? Священник ничего не ответил, и молодой человек продолжал: Я вам скажу, что он сделал. Он покончил с собой. Губы патр. Брауна слабо дрогнули, и он произнес несколько слов, не имеющих никакого практического значения и никак не связанных с нашим повествованием. Иногда вы внушаете мне суеверный ужас, сказал ф и е н Неужели вы этого ждали? Я полагал, что это возможно, ответил патр. Браун. Потому я и просил вас последить за ним. Я надеялся, что вы не опоздаете. Я первый нашел его хрипло сказал Фен. Это было самое ужасное и самое жуткое зрелище, к а к о о е я видел за всю мою жизнь. Когда я приехал в поместье и вновь пошел по аллее старого сада, я сразу понял, что в поместье случилось еще что-то страшное, кроме убийства полковника Дрюса. Цветы все еще громоздились голубыми купами по обе стороны черного входа в старую серую беседку. но мне эти голубые цветы казались голубыми бесами, пляшущими у входа в некую адскую пещеру. Я поглядел по сторонам, все казалось было на месте, но в моей душе поднималось какое-то странное чувство. Мне чудилось, что очертания неба изменились. И вдруг я увидел, что случилось. За изгородью сада на фоне моря всегда виднелась скала судьбы, и вот скала судьбы исчезла. Паттер Браун поднял голову и слушал с напряженным вниманием. На меня это произвело такое впечатление, словно луна упала с неба, хотя я знал, что эту скалу можно было опрокинуть самым слабым толчком. Меня охватило какое-то безумие. Я помчался по аллее, как ветер, и прорвался сквозь изгородь. Точно это была паутина. Эта изгородь и в самом деле была очень хрупкой, хотя она содержалась в таком идеальном порядке. что вполне заменяло стену. Когда я прибежал на берег, я увидел, что гора свалилась со своего пьедестала, и бедный Гарри Дрюс лежал раздавленный ею. Одной рукой он обнимал скалу, словно он сам опрокинул ее на себя, а на желтом прибрежном песке он начертил перед смертью огромными пляшущими буквами: скала судьбы допадет на безумца.